Страница 874, письмо 373 Николаю Николаевичу Страхову. 1880 год, мая 4 -го, Ясная Поляна. Получил вчера ваши книги, дорогой Николай Николаевич. Кажется, это то самое, что мне и нужно. Примечание первое. Очень вам благодарен. От нас только что уехал нынче Тургенев. Примечание второе. Я три дня не садился за работу и чувствую себя совсем другим человеком. Очень легко. Погода, весна чудесная. Приезжайте поскорее. С Тургеневым много было разговоров интересных. До сих пор, простите за самонадеянность, все, слава Богу, случается со мной так. Что это Толстой какими-то глупостями занимается? Надо ему сказать и показать, чтобы он этих глупостей не делал. И всякий раз случается так, что советчиком станет стыдно и страшно за себя. Так мне кажется было и с Тургеневым». Мне было с ним и тяжело, и утешительно, и мы расстались дружелюбно. Так приезжайте поскорее. Как я буду рад. Если вы пишете, я не буду мешать вам. Будем только ходить гулять и есть простоквашу. Лев Толстой Примечания. Первое. Страхов прислал Новый Завет, изданный в 1803 году немецким богословом Йоганом Гризбахом. Сборники... Пословица русского народа Даля и загадки русского народа Садовникова, Санкт-Петербург, 1875 год. Второе. Тургенев пробыл в Ясной Поляне 2 4 мая. Целью его приезда было передать Толстому приглашение принять участие в торжествах по случаю открытия в Москве памятника Пушкину. Толстой ответил отказом. Конец примечаний.